Глава 17 Семён оказался прав. Домой мы попали к ужину. Что так долго? Удивился Дегтярев, почесывая шею. Я начала рассказывать про огромную пробку на дороге. И тут из кухни полетел вопль Марины. Спасите! Собачкин и Феликс бросились на зов. Дегтярев пошел за ними. Я поспешила за полковником. «Где враги?» – спросил Сеня. Жена Александра Михайловича молча показала в сторону столовой. Феликс начал успокаивать Марину. «Там не было никого, кроме нас». Еще Гарик, Нина, собаки, Гектор и кот», – добавил полковник, который любит точность. «Афина здесь!» – всхлипнула Марина. «На диване». Я посмотрела на лежанку для псов. Ты с ней не первый год знакома. Почему сейчас испугалась псинки? Добрее ее только новорожденная зайчата. В кухню вошел Кузя и тут же вмешался в разговор. Недавно я прочитал в сети о том, как кролик убил человека задними лапами. На сайте охотничьи рассказы осведомился полковник и начал тереть шею. «Я видела мышь!» – прошептала Марина. «Огромную! Голова, как у Афины, лапы слоновьи, хвост длиной с садовый шланг». Она открыла рот. «Устройство для полива его не имеет», – возразил Кузя. «А у крысы пасть есть! Не делай глупых замечаний!» – неожиданно напал на компьютерных дел мастера Дегтярев. Я чуть не расхохоталась. «Полковник пытается подольститься к жене?» «Это правильно!» «Уши как дыни!» продолжала единственный блогер нашей семьи. «Неверное сравнение!» остановил ее Кузя. «Плод растения семейства тыквенных круглый, объемный, а уши у крысы плоские, треугольные». Александр Михайлович схватил слишком умного парня под руку и потащил в столовую. Марина вцепилась в посудное полотенце. «Понятно, что господин Дегтярев и его сотрудники мне никогда не поверят. У меня имидж дурочки, способной только готовые пельмени варить. Но...» «Конечно, нет», — возразила я. «Ты умная, красивая». «Молодая, стройная», — подхватил Маневин. «Готовишь лучше всех!» Отпустил свой комплимент Сеня. «Дорогая Марина!» Раздался за моей спиной голос полковника. Я обернулась. На кухне возник дегтярев с букетом Из четырех лохматых цветов. «От всего сердца поздравляю тебя!» Начал он, умолк и добавил. «С первым мая!» Сеня кашлянул, а Кузя уточнил. «Август на дворе!» «И что?» Встал на защиту полковника Собачкин. Первое мая не отменяли. Вспомнить его можно всегда. Толстяк протянул букет жене. Та взяла его, понюхала, вздрогнула, уронила неизвестные мне цветочки и завизжала, показывая пальцем налево. «Крыса! Крыса!» Дегтярев растерянно заморгал. Мы все ринулись к Марине. Я обняла ее. «Нет, нет там грызунов. Полковник тебя любит». «Даже сильнее, чем пиво», — добавил Кузя и стал гладить Марину по голове. «Ты для Саши и жена, и мать, и сестра», — забормотал Маневин, получил от меня тычок в спину, не понял, что я прошу его замолчать, и продолжил. «Саша без тебя как рыба на суше. Не поест, чаю не выпьет». В рваных носках из дома уйдет, ботинки в прихожей оставит. «Что случилось?» — занервничала Нина, входя на кухню. «Ой, какие цветы красивые! Жаль только, что бумажные. Их нельзя домой вносить!» Пантина наклонилась, чтобы поднять букет. «Не трогай!» — закричала Марина. «Там крыса! Я ее букетом закрыла!» «С чего тебе в голову такое пришло?» изумилась Нина. «У нас грызуны не живут. Вот, смотри!» Домработница взяла цветы, потрясла ими и замерла. «Ужас! Четыре фиолетовые бумажные хризантемы! Господи, откуда они?» «Я принес», — гордо сообщил Дегтярев. Нина кинулась к полковнику, схватила его за руку, подвела к мойке, открыла кран, набрала пригоршню холодной воды и выплеснула ее в лицо полковнику. «Эй!» — закричал тот. «Перестань немедленно!» С «Сгуся вода!» — заверещала Пантина. «С Александра Михайловича худоба из глаз! Чужие клятки врагам же в пятки!» Удивление полковника было настолько велико, что он разинул рот, да так и остался стоять. У нас эпидемия безумия, предположил Сеня. Марине чудится крысы. Полковник впервые на моей памяти купил букет. А Нина непонятно чем занимается. Домработница схватила стакан и начала набирать в него воду. Да вы просто ничего не знаете. А мне бабушка объяснила. На свете есть злые люди. Когда они хотят кого-то свести в могилу, наслать на человека болезнь, то покупают бумажные цветы. Лучше всего фиолетовые. Белые и красные тоже сработают. Но те, что на баклажан смахивают, прямо в глаз попадают. Дегтярев зажмурился, а Нина продолжила. Букет должен состоять из четного количества цветов. Их заговаривают на смерть. Человек в руки пакость возьмет, и тогда точно кирдык очень скоро. Но ведь никто искусственные, например, розочки не подарит, только дурак их дома в вазу поставит. Поэтому гадость кладут у порога, понимаете? Возвращается хозяин домой, видит непотребство, хочет убрать... Мало кто догадается, замести презент веником на совок. Схватят букет и выкинут. А если ты прикоснулся к дряни, то пиши пропало. Скоро умрешь. В моем муже, который написал немало книг об обычаях коренных народов Африки и Азии, проснулся интерес ученого. Нинуша. «А почему именно бумажные цветы фиолетового колера?» «Пластиковые тоже можно», — ответила домработница. «Вот живые не годятся. Они уничтожают зло. Цвет ежевики — мистический. Такую одежду всегда носят колдуные ведьмы». Марина повернула голову в сторону лежанки, где мирно спала Афина, и закричала «Крыса! Крыса!» Потом закатила глаза и начала оседать на пол. Нина заломила руки. «Помогите! Скорей! В ванную! Сажайте Мариночку в холодную воду! Прямо в одежде! Бегом!» Маневин, Кузя и Сеня схватили жену полковника и понесли ее в коридор. Я подошла к Дегтяреву. «Отличная идея подарить жене цветы!» «Но как тебя угораздило приобрести искусственное?» Наверное, страстная речь Нины попала полковнику в самое сердце, потому что он ответил честно. «Подумал, что ты права. Я не балую жену. Может, надо ей что-то подарить?» «Решил купить букет. Да позвонил Володя Любимов. Ему мой совет понадобился». Пока мы говорили, я уже на шоссе выехал, магазины все миновал, и на мою удачу на развилке у конявина увидел рынок, а там полно теток с цветами. Угу! Пробормотала я, если в этом месте налево свернуть, на большом кладбище окажешься. Взял самые красивые, пышные, цвет яркий, продолжал Дегтярев. Сообразил сразу бумажные! Ну, здорово сделаны, прямо как живые. Решил, они лучше. Настоящие завянут, а эти всю жизнь простоят. Ясно, кивнула я. А по какой причине четыре штуки? Когда мы в последний раз ездили в Париж, то ходили на день рождения Фреда, владельца рыбного ресторана. Пустился в воспоминания полковник. Ты купила в лавке на углу... У жени букет. Попросила, дайте четыре розы. Она тебе ответила, это шикарно и дорого, может, две? Ты же к Фреду идешь хватит с него. И что ты ответила ей? Забыла, пробормотала я. А у меня память хорошая, похвастался дегтярев. Давай четыре, для Фреда денег не жалко. Потом мне объяснила. У французов принято дарить четное количество цветов. Как правило, приносят два. Но чем больше, тем лучше. Я молча слушала Дегтярева. Не помню про поход к Фреду и про тот разговор, но полковник прав. Что я не так сделал? Начал злиться толстяк. Во Франции принято вручать четное количество цветов, а в России наоборот — «Нечетная!» — вздохнула я. «Почему?» — спросил Александр Михайлович. Я развела руками и пошла к двери. «Не знаю. Плохая примета. Пойду посмотрю, что с Мариной». Полковник пошел за мной, бубня на ходу. «Женщины всегда недовольны. Не купил цветы, отвратительный мужик. Купил бумажные хризантемы фиолетового цвета. Их нельзя дарить». «Ну что за бред? Ну почему это запрещено?» Ответить я не успела. Мафия залаяла и бросилась в прихожую. Через секунду раздался звонок. «Это скорая!» — сообщил Феликс, выходя из ванной. «Нина вызвала врачей. Мари плохо. Маневин поспешил открыть дверь. Полковник остался в холле. «Я помчалась в ванную». Вскоре раздались шаги, в санузел вошел мужчина лет пятидесяти.